Я вижу, бобрик цвета голубики. На его фоне мой левый ботинок новый. Что толку, если я время от времени меняю положение ног? Правый ботинок, мой тоже новый. Ботинки у меня приятного светло-серого цвета и носки в тон. Не новые только кожа и волосы, покрывающие мою большую берцовый кость. И наши дети, которые неожиданно врываются, и потом несколько озадаченно, поскольку он так великолепно играет слепого, здороваются с господином Гантенбайном. Тоже не новые, хотя кажутся новыми, потому что все, что на них, новое, как в витрине и высшего качества, даже домашние туфли. «Ступайте отсюда», — говорю я. Но и это нисколько не меняет того факта, что запонки у меня так-таки золотые. Я незаметно натягиваю рукава тонкого шерстяного свитера на шелковые манжеты. О чем мы говорили? Дети, да. И как они растут. И тут мне хочется привести одно преподнесшное детское изречение. Но поскольку вся соль его пропадает, если не упомянуть, что мы побывали на Канарских островах, я оставляю это намерение и расспрашиваю Гантенбайна о его заботах, которые, надеюсь, с деньгами не связаны. А то я смог бы ему помочь, и стало бы ясно, что я теперь человек богатый. Молчание. Политические взгляды у нас по-прежнему одинаковые, да. Да. Различие только в степени нашей серьезности. Мы оба левые, но более серьезным стал я. Гантенбайн отпускает насчет левых такие шуточки, которых я позволить себе не могу. Раздает с собой часов с маятником. Наследство, говорю я. Гантенбайн не озирается, он только прислушивается, пока мое наследство не умолкает. Потом выпрашивает еще одну рюмку арменьяка. Не находишь ли ты, что здесь очень тепло? – спрашиваю я невзначай. И снимаю замшевую куртку. Да и галстук тоже. За навесок обоев, бобрика сполоед я снять не могу. Гантенбое, находишь, что здесь не так уж тепло? Отнюдь, скорее холодно. И я думаю, не зажечь ли камин. Чтобы отличиться от каминя вывезенного из какого-то тосканского палатца, и поскольку я вижу как раз книжные полки во всю стену, я говорю теперь об одном первом издании Бальзака, которое я недавно нашел просто даром, говорю я, и называю цену, чтобы Гантенбаль не выобразил, повзглядит что, и поскольку я все равно уж на ногах предлагаю сигары. Какие у тебя? – спрашивает он. И вдруг я не вижу причины его обманывать. У меня есть всякие, даже совсем особенные, каких Гантенбайн и знать-то не знают, гаванские, но заплетенные как коса. Да, бывает и такое на свете. Мой поставщик меня болуется. «Попробуй-ка», — говорю я вскользь, не прерывая нашей беседы. «Нашей беседы о чем?» «Во всяком случае, кончик своей сигары я откусываю, словно не вижу серебряных щипчиков, и снова усаживаюсь. Пепельница тоже есть, фарфоровая, китайская, тоже драгоценность, которой Гантенбайн не видит, а я вижу все». «Говорим мы, по-моему, о музыке». Об электронной музыке. Я надеюсь только, что моя супруга не явится. Любому гостю, как только речь заходит о музыке, она раньше или позже показывает свою арфу, которую я недавно купил по случаю. Обышлось тоже недорого, а потом она и крает на ней. И шкатулка, где хранятся ноты, тоже находка средние века, по-моему, южной Франции. Когда Гамтон Байн не говорит в комнате тихо, но не совсем. Тогда, словно бы говорит кушетка из белой оленьей кожи. И куда я ни взгляну, я вижу хороший вкус. Ничего пышного, о нет, но ни один предмет не мог бы быть еще лучше, еще красивее или хотя бы полезнее. Я почти рад, дыре, которую Гантенбайн играет слепого, прожигает в нашей белой оленьей коже. Я ничего не говорю. Как насчет Бургундского? Гантенбайн, не примянув походя похвалить сигару косичку, все еще говорит об искусстве. И я не глух к мнению, что искусство должно стать свободным от содержания, нетенденциозным. Это ясно, что в задачу искусства не входит изменять мир. К счастью, бутылка есть в комнате, так что мне не надо звать горничную, которая нас прервет. Я откупориваю без всякого предупреждения против абсурда. Не знаю, за кого Гамтэнбайн принимает меня. Разделяют нас не взгляды и мнения. а только эта пепельница, которую он не видит, и все прочее. Изменило ли меня богатство? Что вкус у меня есть, это не новое. Только раньше его не удавалось реализовать. Так что ж, прибавился еще вкус моей супруги. Но ведь Гантенбайн ничего не говорит, только хвалит Бургундское. Это меня радует». Почему бы мне не послать ему ящик Бургонского? Для меня это была высочайшая бы радость, если только он не поймет это превратно. Это между прочим. Я тоже нахожу, что пожалуй прохладно, пора зажечь камин. Я удивляюсь, что спички, которые я достаю из нефритовой коробочки, по-прежнему деревянные. Еловые поленья и буквы, черпаки, которые я укладываю в тосканский камин, тоже из обыкновенного дерева, дешевого до смешного. Именно дешевые вещи непрестанно напоминают мне о деньгах. Потом приходит моя супруга. Она, кажется, не совсем верит, что Гантенбанд действительно слепой, и это создает между нами известную натянутость. Я лично верю, что Гантербайн не видит ее украшений. Во всяком случае, он ничем не выдает себя, словно уже привык к ним, как я. Я говорю о своей работе. Я работаю много, не для того, чтобы стать богаче, но это неизбежно. За что я теперь не возьмусь, все делает меня богаче. При этом я трачу лишь столько, сколько возможно в пределах разумного. Я покупаю холм в Тессине, бухту Блесмалаги, лесок в Австрии. Я держу адвоката, который обогащается на мне и не хочет оставаться в долгу, так что он обогащает и меня, а он не единственный, все хотят сделать меня богаче. У денег, я тут ничего не могу поделать, появилось другое русло. Они текут ко мне. Что мне толку от холма в Тассине, холма, который я осмотрел всего один раз? Траву я подарил какому-то старику-крестьянину, чтобы он косил ее, равно как и каштаны, которые мне не нужны, и ежевику. А что он выкидывает этот холм? Он свою стоимость утроил. Перед этим беспомощен и самый простой образ жизни. Я мог бы одеться хоть в рубище. Я ем сосиски с картофельным салатом, когда бываю один. Я работаю не пять дней в неделю, как мои люди, а шесть. Да, даже по воскресеньям и часто до поздней ночи. Но это нисколько не меняет того факта, что я становлюсь все богаче и богаче. А может быть мне играть в гольф? Этого я, конечно, не говорю, но об этом думаю, рассказывая о своей работе. Что моей супруге слушать скучно? Она и так все знает. Ты слишком много работаешь. Но рассказываю это я Гантенбайну, чтобы он понял меня. Почему он ничего не говорит? Он только заставляет меня видеть все, о чем я умалчиваю. Почему не говорит, что все здесь от Матисса в холле до платиновых часов на моей супруге кажется ему тошнотворным? Мы не друзья больше. Он огорчает меня. И хотя им играть слепого, хорошего вечера не получается. И позднее, отвозя его на вокзал, Я беру наш Фольксваген, а не Егуар, чтобы он не услыхал перемены в моей жизни на тот случай, если он действительно слепой. Гантенбайн лишает меня уверенности. Я спрашиваю себя, люблю ли я его. После партии в шахматы, я ее проиграл, разговор с Бурей о женщинах. Поведем не столько о женщинах, а по сути о мужчинах, которые могут натворить бед, будучи о женщине слишком высокого мнения. Бурли, насколько я его понял, мужчина, страдающий за своей женой, сам виноват. Что делает мужчин зависимыми? Их презрение к женщине, в котором они не признаются сами себе. Поэтому они вынуждены идеализировать ее и навлекают на себя слепоту. Когда действительность дает им урок, они бегут к следующей, как будто следующая не женщина. Они не могут расстаться со своей мечтой, что вызывает презрение, пассивность женщин, их кокетство, даже там, где речь идет совсем о других вещах. Их неизменная готовность сводить все на свете к взаимоотношениям женщины и мужчины, всякие другие интересы — это на поверку предлог или камуфляж или интермедия, их неутолимая потребность в любви, их привычка к тому, что за ними ухаживают спички, и что привилегия быть разочарованными всегда принадлежит им. вообще их склонность упрекать, причем упрек должен быть угадан, их умение молчать, они хотят и умеют оставаться непонятыми самим себе, их умение терпеть, их лукавое искусство быть жертвой, вдобавок их ужасающая способность утешиться в любой момент, их предрасположенность к флирту даже в счастье. Хитрую их готовность предоставлять действовать мужчине, а когда мужчина, чтобы действовать, хочет знать, на что он может рассчитывать, их вовка и умение оставлять вопрос открытым, они сразу сваливают на него решение, а тем самым вину. Вообще их обидчивость, их потребность в защите и безопасности и притом призрачная нерешительность с их стороны. Одним словом, их волшебство. Мужчина предстает тем большим рыцарем, чем больше презрения он должен скрывать. Биологическое различие: женщина может за одну ночь побыть с десятью мужчинами, а мужчина с десятью женщинами не может. Ему необходимо желание, а она может допустить это и без желания. Поэтому потаскушка возможно, а ее мужское подобие невозможно. Вынужденная из-за счастливой мужчины лицедействовать женщина разыгрывает полноту наслаждения даже когда такового нет. Мужчина никогда не знает наверняка, что женщина испытала на самом деле. Выдает себя мужчина, не женщина. Это делает его недоверчивым. Женщина человек до того Как ее любят, иногда и после этого. Как только ее полюбит, она чудо и значит ненадежна. Да, говорю я, давай играть. Согласен? Не совсем, говорю я. Твой ход. Бури сделал ход. Что касается твоей Лили, моей, я пошел. Ага, говорит Бури. Ага. Я меняю Лили профессию. Театр мне противился. Лили по профессии не актриса, а научный работник, медичка. Лили в белом халате, ассистентка в рентгенологическом институте университета. Все совершенно другое. Лили привлекательна. Ну не брюнетка, а блондинка. У нее другой лексикон, который Гантенбайна иногда пугает, и по крайней мере на первых порах Лилю почти не узнать. Она высказывает то, о чем актриса умалчивает, и умалкает в тех случаях, когда актриса высказывается. Перемещение справедливости, другие интересы, другой круг друзей, но прежде всего ее словарь. Настолько другой, что все разговоры между Лилией и Гантенбайном надо вести сначала, начиная с первого поцелуя. Ее принадлежности в ванной, которые Гантенбайн видит, остаются те же. Или Лилия итальянская графиня. Католичка, венецианка, морфинистка, завтракает в постели. обслуживает ее лакей в синей блузе, глаза как вишни, словарь ее опять-таки другой, равну как и круг друзей, где Гантенбайн нас считают слепым. Место действия палатца, ее принадлежности в ванной, которые Гантенбайн видит, остаются те же. Гантенбайн остается тот же. Вышел новый журнал. Ответственный редактор Эндерлин. Первый номер неплох, даже поразительный, но мое решение отказаться от Эндерлина по-прежнему в силе. Лилия графиня. Почему и так ничего не получается? Она действительно графиня, за много веков отвыкшая, чтобы на нее кричали. Да мне никогда и в голову не пришло бы кричать на нее, не говоря она сама то и делала, чтобы я не кричал на нее. А я только спросил: неужели она не слыхала гонга? Это было в начале нашего счастья. С тех пор, зная, как она чувствительна, как пуглива, как чуток ее слух каждой нотки такого вопроса, я никогда больше не спрашивая ее: неужели она не слыхала гонга? Я просто жду, когда она явится к столу. Нет у нее чувства времени, и все тут. Зато она очень чутка к другому, что видит Бог важнее. Например, к стилю. Не только в ее венецианской мебели, не только в ее лексике, способной без единого вульгарного слова выразить все, о чем она не хочет умалчивать, Даже в ее молчании есть свой стиль. Просто немыслимо, чтобы кто-нибудь обращался с ней не как с графиней. Даже люди, которые с ней общаются, приобретают свой стиль. Я вижу это снова и снова. Я вижу это даже по Гантенбайну. Он не граф, но он ведет себя как граф. При этом я не видел ни одного графа, который вел бы себя человеком. Как грав. Итак, я жду. Я жду не обеда, я жду просто потому, что пришло время обеда. Я жду графиню, которая может появиться в любой момент, потому что пришло время обеда. Я не могу работать, когда я жду. Итак, я жду не графиню, а момента, когда она появится, выходя из лоджии или спускаясь по лестнице. Может быть, она еще спит и не слышала гонга. Я мог бы, чтобы убить время, уже сейчас описать, как она появится, выходя из лоджии или спускаясь по лестнице, в халате, но причёсанная, в халате или в брюках, по-детски удивленная тем, что на свете уже опять полдень, и с потребностью в ободрение, бледная, но красивая. с несчастными глазами вишнями, во рту длинный мундштук, янтарь, с сигаретой, которая ждет огня. Итак, я жду. Может быть, она как раз причёсывается? Я жду, стало быть, не глядя на часы, и пытаюсь угадать, что она делает со временем, с моим временем, со своим временем. У неё другое время, И поэтому мне нет никакого смысла глядеть на часы. Часы ее обижают. Часы всегда создает видимость, будто есть какое-то одно время, какое-то всеобщее, так сказать, время. Может быть, она читает книгу, которая как раз увлеклась, или играет с собакой, или уже идет сюда. Жаль было бы, если бы я сейчас... Через три четверти часа, по-моему, в последние пол минуты потерял вдруг терпения. Всякое нетерпение, даже обузданные, она воспринимает как замечание. Всякое замечание как крик. И так я жду и жду, не глядя на часы. Я наслаждаюсь, чтобы не потерять терпения видом из окна. Так каждый день. Если я еще хоть раз накричу на нее, говорит она, она соберет свои чемоданы и, видимо, никогда не вернется. И при этом мы так счастливы. Антонио в нашлоке в белых перчатках открывает зеркальную дверь в столовую. Супружеская трапеза приготовлена, но, поскольку на дворе лето, еда, вероятно, холодная. И во всяком случае Гантенбайн ничем не показывает, что спешит. И поскольку этот безупречный лакей, он у нас всего один месяц, конечно считает, что Гантенбайн не видит его, он не говорит промту, а безмолвно оглядывается на место лейграфини. Промту, извольте, итальянский. Она спит. И хотя уже через месяц Антонио знает, что ждать можно порой до трех часов, он все еще не говорит пронто, а глядит на свои часы. Антонио трогательно. Он не знает, что Гантенбайн видит его в зеркале и удаляется на цыпочках, делает вид, будто сейчас, может быть, только двенадцать часов, и Гантенбайн поступает также. К сожалению, есть вычурные часы с маятником, которые не утаивают и от слепого, что уже два часа. Надо что-то предпринять. Гантенбайн, правда, не голоден, но он мужчина, который хочет работать. Да и Антонио, у которого вторая половина дня свободна, следовало бы быть в четыре на футбольном поле или у своей девушки. Это его законное право. Антонио. Зову я. Он не только делает вид, будто пришел из далекой кухни, чтобы, наконец, сказать «пронто», но даже делает вид, будто говорит это графиня. Он уже знает, что хозяин сердится, когда графиня спит целый день, а ведь этот славный малый, как сказано, всего только месяц в доме, который, разумеется, представляет собой палаццо в стиле ренессанса. «Лилях», — говорю я, — «иди». И тут делается все, чтобы Гантенбайн не сердился, чтобы он не замечал, что сидит за столом снова один. Гантенбайн расслабляет мышцы лица и ощупью молча тянется за салфеткой, а лакей в белых перчатках, тоже расслабив мышцы лица, поскольку его свободная вторая половина дня спасена, Всерческо старается, чтобы присутствие графини, которой Гантенбайн не видит, было бы хотя бы слышно. Я вижу, как он пододвигает коленом ее кресло. Известно, какой у слепых тонкий слух. У него это получается великолепно. Он даже разламывает один гриссини, прежде чем пойти за холодным бульоном. И я вижу, как он торопится, чтобы наше супружеское молчание не затягивалось, прежде чем его оправдает занятость едой. Грессинни Сухарик. Итальянский. «Тем не менее, какое-то время проходит».